Глава пятьдесят седьмая «Просто я помню, что раньше было больше мест, где люди могли потанцевать», — говорит Донна. «А вы помните? Не так давно. Куда все подевалось?» «Я не танцую», — признается Ибрагим. «Мои быстрые мышечные волокна для танцев слишком медлительны. Травка, друзья, смех. Мне всего этого не достает. «Полицейским травку нельзя», — говорит Ибрагим. «Тут вам не повезло». «Никакой жизни», — кивает Донна. Глаза она так и не открыла, но уже улыбается. «Да, наверняка это не одобряется», — кивает Ибрагим и заглядывает в свой блокнот. «Танцы, травка, друзья, смех. Как вам кажется, что из этого я считаю самым важным?» уж наверное не травку предполагает донна друзей донна к этому все сводится выходите на танцы с подругами принимаете наркотики с друзьями смеетесь с друзьями вот что куда-то подевалось друзья куда они пропали куда они пропали с чего все началось остались в лондоне, Уехали в Америку, родили детей от неприятных мне мужчин, ударились в религию, нашли серьёзную работу, один вступил в партию независимости. Ни у кого нет времени, все заняты. Кроме Шелли, но она в тюрьме. И никто больше не танцует. Если и танцует, то не со мной, отвечает Донна. Кто сейчас мои самые близкие друзья? Крис, который спит с моей мамой? Мама, которая спит с крисом. Ваша компания. Ну вы со мной наверняка согласитесь, что моим лучшим друзьям должно быть меньше 70. Согласен, кивает Ибрагим. Один такой может за ничего, а сразу четверо многовато. Из людей моего возраста мне здесь по-настоящему нравится только Кони Джонсон. Но она торгует наркотиками. Хотя «Бьюсь об заклад, она как раз танцует». «И травки, думаю, не чурается», — добавляет Ибрагим. Донна снова улыбается. Ее глаза остаются закрытыми. Так спокойнее, так легче. Всего-то выговорится вслух. Разве это терапия? Совсем не похоже. Скорее шанс, наконец, высказать кому-то всю правду». «Теперь откройте глаза, Донна. Я хочу поговорить с вами иначе». Донна послушно открывает глаза, и Ибрагим заглядывает в самую их глубину. «Вы ведь знаете, что время не повернуть вспять. К друзьям, свободе, множеству возможностей. Вам полагается меня утешать», — замечает Донна. Ибрагим кивает. «Отпустите это. Запомните то счастливое время. Вы стояли на вершине, а теперь спустились в долину. Такое случится еще не раз. И что мне теперь делать? Разумеется, взбираться на следующую вершину». «А, да, разумеется», — подтверждает Донна. «Так просто. И что там на следующей вершине?» «Ну, этого мы не знаем. Это ваша гора. На нее никто еще не поднимался». «А если я не хочу? Если мне просто хочется вернуться домой, плакать по ночам, а на людях делать вид, что все в порядке?» «Тогда так и поступите. Продолжайте бояться. Оставайтесь одинокой. И еще двадцать лет ходите ко мне, а я буду повторять вам одно и то же». Надевайте ботинки и лезьте на следующую гору. Посмотрите, что там наверху. Друзья, повышение дети — это ваша гора. А после нее будут другие горы? Будут. Тогда детей можно отложить до следующей горы. Ибрагим улыбается. Поступайте, как хотите. Только смотрите вперед, а не назад. «Поговорить же можно и на подъеме. Это кресло в вашем распоряжении всегда, когда оно вам понадобится». Донна поднимает глаза, переводит дыхание и смахивает слезы. «Спасибо вам. Я в последнее время чувствую себя немножко дурой». «Одиночество жестоко, Донна. Пожалуй, это одна из самых жестоких вещей на свете». «Знаете...» «Вам стоило бы этим на жизнь зарабатывать». «Вы просто немножко заблудились, Донна». «А тот, кто никогда не блуждал по жизни, наверняка ничего интересного в пути не повидал». «А вы, — спрашивает Донна, — вы кажетесь мне грустным?» «Да», — признает Ибрагим, — «мне немного грустно. Меня одолевает страх, и я не знаю, как из этого выбраться». Я посоветовала бы двинуться вверх, на другую гору. «Не уверен, что у меня хватит сил», — говорит Ибрагим. Теперь его глаза наполняются слезами. «У меня болят ребра, а кажется, что сердце». «Я буду рядом на подъеме», — обещает Донна и берет его за руку. Она впервые видит Ибрагима плачущим и больше не хочет этого видеть. «Никому не говорите» просит Ибрагим. «Они все знают», — отвечает она, и Ибрагим кивает. «Даже Рон», — соглашается он. Донна пожимает ему руку. «А если вы хоть словечко оброните об этом разговоре, я в вас ткну электрошокером». «Совершенно справедливо», — говорит Ибрагим. «А теперь, не раскрыть ли нам убийство?» «Да, давайте». Поддерживает Донна. Ибрагим пальцем указывает на свое нижнее веко, и Донна, поняв намек, отправляется в ванную поправить косметику. К ее возвращению Ибрагим уже заканчивает загружать привезенные ею записи в свой компьютер. Что же это за таинственный незнакомец в мотоциклетном шлеме? Донна присаживается на край кровати, и Ибрагим включает видео.